Какой толстый у вас пиджак, не могу проткнуть, возмущался Дмитрий Иванович. Это у вас тупая иголка. Мой пиджак из тончайшего ткани, парировала Белла. Прошу прощения, прозвучал голос сверху. Это что вы тут делаете? Вопрос прозвучал так неожиданно в их почти интимной обстановке, что Дмитрий подпрыгнул от неожиданности, ударился головой о стол и упал на Беллу. Таня ожидала такого поворота событий и громко закричала «А-а-а!». Когда Иван Сергеевич, а в простонародье шеф, заглянул под стол, ему предстала очень странная картина. На полу под столом лежала его новая сотрудница, а на ней поперек лежал молодой человек, с которым он как раз шел знакомиться. Со сегодняшнего утра он работал в кадрах, и ещё за него попросили. Он, собственно, и пришёл в кадры, чтобы сейчас, познакомившись с ним, попытаться выведать, что же всё-таки ему здесь надо. Конечно, шеф никак не ожидал застать такую интимную картину. Вылезайте оттуда немедленно, <просил> прошипел шеф. И не говорите мне, что вы залезли туда играть в Твистер, больше по инерции, чем от души, пошутил шеф. Но Олечки рядом не было, и никто не оценил его экспромт. «Я с удовольствием, но не могу. Рукавом зацепилась за стол», — попыталась оправдаться Белла. «А я по доброте душевной помогал девушке выйти из неудобного положения. Но, видать, ее невезение распространяется на всех, кто подойдет к ней ближе, чем на три метра. Иван Сергеевич, помогите мне», — взмолился Дмитрий. «Приподнимите немного стол, и я вылезу». Когда шеф стал поднимать стол, рукав, в котором зацепилась Белла, начал трещать по шву. На что она ответила диким криком. Шеф, испугавшись, что делает кому-то больно, бросил стол, и он прямоком упал на ногу Дмитрию. Тот заорал, дёрнул ногой, стол полетел и снёс шефа, придавив его сверху. В этот момент в кабинет заглянула Олечка, которая, в принципе, всегда ходила следом за шефом. Секретарша решила, что на шефа напали, и закричала со всей мочи: "Караул!" На что сбежался уже весь офис Брэлла. Да, скомканное у нас с вами получилось знакомство, еле сдерживая смех, произнёс Дмитрий Иванович, присаживаясь на соседний стул в зале заседаний. Да, этого знакомства Белла не забудет никогда. Никак сбежался весь офис, никак какие-то незнакомые ей пока люди доставали всех по очереди. По старшинству. Сначала достали шефа, тот кричал, матерился и держался за голову. Потом подняли Дмитрия Ивановича, тот ржал и никак не мог остановиться. И все окружающие подумали, что у него это нервное. Не забудет она и, как поднимали ее саму с наполовину оторванным рукавом, без верхней пуговицы пиджака... прикрывающую одной рукой видневшийся без галтер, а другой сжимавшую злополучную пуговицу. Как прошло ваше знакомство с коллективом? Всеми усилиями, пытаясь не расхохотаться, спросил Дмитрий Иванович. Никак. После встречи с вами я привела себя в порядок и пошла оплакивать свой провал в буфет. Сидела я там, рыдая за кофе и пирожными целый день, пока всех не позвали на собрание. Очень грустно, без капли смеха, ответила Белла. Она очень устала за этот бесконечный ненормальный день. А тут ещё этот розыгрыш. Она всё равно ничего не выиграет. Она никогда в жизни ничего не выигрывала. Кстати, зачем вы разбросали все документы по кабинету? спросила Белла Дмитрие Ивановича. Когда я искала пуговицу, буквально рылась в бумагах, чтобы её найти. А это не я кабинет мне уже достался в столь плачевном состоянии сначала я думал что здесь так положено но после оказалось что нет простите к вашему приходу я прибраться не успел вы пришли очень рано и без приглашения незваный гость говорят хуже татарина у вас не было татар в роду вы сегодня были действительно хуже тем временем зал потихоньку заполнялся рассаживался и президиум Олечка бегала туда-сюда, то приносила воды, шия, вот коробку для розыгрыша. Иван Сергеевич сидел и потирал свои синяки, что-то рассказывая сидящему рядом человеку. Были ли, конечно, казалось, что про неё, про то, как он получил своё вече, ведь ей всегда казалось, что мир крутится вокруг неё. Человек этот был очень похож на актёра Леонова в роли доцента из фильма Джентльмены удачи. Он сидел и усиленно сопереживал шефу, даже, казалось, давал какие-то советы. А с руководством вам я смотрю, пришлось расстаться. Не унимался кадровик. Да, с руководством Бэйли действительно пришлось расстаться.